Глава 22. Заключение. Конец бандита. На первое вознаграждение, полученное за своё важное открытие, Генрих Массей приобрёл матери прилестную дачу в швейцарском стиле, которую ему продал за бесценок один из разорившихся рудокопов. В Южной Африке такие жилища весьма ценятся, так как доски в этих новых краях считаются предметом роскоши. Дом, купленный Генрихом, оказался очень удобным и вместительным, с роскошной мебелью, хотя и несколько безвкусной. При доме находился великолепный сад. Всё соединившееся семейство поселилось на этой даче, и несколько недель все они наслаждались полным спокойствием и безоблачным счастьем. Калетта, сбросившая наконец с себя и с какой радостью роль ментора и начальника, висевшую так долго на её молодых плечах, превратилась опять в любимого ребёнка, беспрекословно повинующегося своей матери. По её примеру и Жерар, освободившийся от тяжёлых обязанностей, с наслаждением предался своим прежним забавам, свойственным мальчику его возраста. Незаменимая Мартина часто рассказывала своей госпоже о каком-нибудь эпизоде из их страшного путешествия, где Калетта выказывала столько мужества и рассуждала как взрослая особа. Бедная мать не уставала слушать все подробности этого странствия по экваториальной Африке. Она чувствовала, каким опасностям подвергались её дорогие дети, и теперь, когда все несчастья окончились, Тихое блаженство овладело её измученной душой. Гляв всегда занимал важное место в домашнем кругу семьи. Присмешно было смотреть на Калетту, поливающую цветы с помощью своего колоссального друга. Лишь только лейка опустошалась, он осторожно брал её из рук своей любимицы, шёл к реке, наполнял водой и приносил обратно. Каждое утро он приходил к окну калетты и ждал, когда на него откроют. Если же она медлила, он тихонько шевелил вьющимися растениями уграшавшими её окно. Он привык брать завтрак только из её рук, и ему всегда препосали спелые фрукты и солёные пирожки, которые Мартина пекла нарочно для него. Господин Массей наслаждался возвратом счастья среди дорогих ему существ привязанность которых была ему столь же необходима как воздух и его здоровье расцветало с каждым днём генрих опять погрузился в свои опыты и административные работы доктор ламонт и капитан франкер остались друзьями семьи и ежедневными посетителями дома в село самих событий не только в клейндорпе Но и во всём Трансвале обыкновенной темой разговора были золотоносные руды и способы их эксплуатации. Это большое дело, если не сказать единственное в этом крае. Волей неволей попадаешь под общее настроение и проникаешься им. Однажды вечером, когда заговорили об этом предмете в присутствии Жерара, он позволил себе иронические замечания относительно золотых руд Клейндорпа. Вы всё толкуете о содержании металла в руде и употребляете нечеловеческие усилия, чтобы извлечь из бочки кварца золота на несколько сантиграммов больше соседа, сказал он с презрением. Значит, кварц Клейндор по ничего не стоит. Если бы это была моя специальность, я бы не удовольствовался таким ничтожеством. Я выбрал бы себе такую руду, из которой драгоценный металл получился бы тысячами килограммов с бочки или плюнул бы на это дело. Ты говоришь глупости, возразил ему брат. Разве ты не знаешь, что извлечение 50 г чистого золота из бочки кварца считается почти невероятной вещью? Только-то, сказал Жерар. Я не инженер и не химик, однако моя руда будет побогаче ваших. Твоя руда? Ты к ты обладатель руды, вот как? в некоторой степени. И настоящий хороший руды не такой, из которой извлекается металл потом и кровью. Моя руда нечто солидное, основательное. Вот посмотри, если ты не веришь. Сказав это, он вытащил из кармана образчики золотых самородков и куски кварца с золотыми жилами. Генрих, очень заинтересованный этим сообщением, попросил Жирара рассказать ему при каких обстоятельствах произошла такая находка. И ты говоришь, что по всему склону горы такие же золотоносные жилы, как на твоём образчике? спросил он брата. Я серьёзно подтверждаю тебе это. Мне пришлось сделать не более 500 шагов, чтобы добраться до этой горы вверх по течению. Это рудное жило даже режет глаза, до такой степени она бела и богата. И ты можешь найти это место? Ещё бы. Это не более как в 5-6 днях ходьбы от Замбези, следуя вверх по течению притока, да ещё около 30 км рядом с владением Иаты. Ах! Да, Иаты ему подобные могут помешать в разработке руды, но нечего делать. Во всяком случае, это вещь любопытная, и ею стоит заняться. Я в первый раз встречаю такую богатую руду. Если она действительно такова, как этот образец, значит, дорогой Жерар, ты сделал небывалую доселе находку. Генрих сказал отцу о своём решении, и господин Массей одобрил его, так как самородки и кусок кварца служили неоспоримым доказательством, что Жерар не ошибался. Самому Массею необходимо было побывать в Притории, чтобы переговорить с представителями французского банка. с которыми он прекратил всякую переписку среди своих сухопутных и морских приключений решили торопиться, чтобы не упустить случай завладеть такой богатой рудой. И Жерара согласились взять с собою. Они достали себе экипаж род открытого карета на двух крепких колёсах, запряжённый парой лошадей. Когда отец с сыновьями собирались выходить, явился капитан Франкер сильно взволнованный я пришёл к вам с большой просьбой сказал он господину Массею. Не подвезёте ли вы меня в вашем кабриолете до преторией? Мне надо быть там по очень важному делу. А так как вы едете туда, я был бы вам очень благодарен, если бы вы меня захватили. Да мы в восторге, совершенно искренне обрадовался господин Массей, между тем как Жерар прыгал от радости, что его дорогой капитан будет их спутником. Капитан улыбнулся, но у него был очень озабоченный вид, на что все обратили внимание. Мадам Массень не спускала с него глаз. "Капитан", воскликнула она, повинуясь внутреннему голосу. "Позвольте напомнить вам все страдания, которые я перенесла в разлуке с моим мужем и детьми. Могу ли я отпустить их теперь спокойно?" дело, из-за которого вы едете в Приторию, не представляет опасности для них и для вас.